Это было в высшей степени опасно, но их черный орден практиковал иногда такие мероприятия. Но чем недостойная проверка великой воли и силы для лучших представителей избранной белой расы? И хотя с красными сейчас было пусть шаткое, но перемирие о войне со своими непримиримыми врагами в четвертом рейхе не забывали, но вели ее теперь другими методами, да, там в метро они заключили мир понимая, что война идет на взаимное истребление. Ресурсы рейха, особенно человеческие, не были бесконечными. И тогда они лучшие из лучших. Те, что с гордостью носили на своих руках черные повязки с двумя белыми рунами в виде молнии и называли себя штурмовиками, избрали иной путь борьбы. Они выходили на охоту за группами красных сталкеров, следили за ними, изучали маршруты, Давали набрать трофеев и устраивали на обратном пути засады, уничтожая и грабя врага. Это ведь другой мир, поверхность. И здесь никто о перемирии не говорил. А когда с поверхности не вернулся человек или группа, это всегда списывали на мутантов. И никто даже среди подозрительных и недоверяющих никому большевиков не догадается, что это случилось в результате тайных операций нацистов, нарушающих договоренность о мире. Ну а что до дневок, в таких рейдах, то это безумный риск был, привилегией истинных арийцев со стойким, нордическим характером, беспощадностью к врагам рейха, железным железном сердце, бескомпромиссного национал-социалиста. Ну так во всяком случае, вещал министр культуры и пропаганды четвертого рейха. Бесмыслица какая-то, бред. Проворчал, сопя фильтрами маски, командир которого все называли Рудаль. Быть такого не может. — Говорю тебе, я видел! — ответил самый младший в группе из трех человек по прозвищу Ганс. — Вот она с того поворота выскочила! С воздвиженники! А на спине у нее человек сидел, и она врезалась в ту стену, что напротив нас. Там же Вайнторг был, верно? Они были облачены в черные комбинезоны с плотными капюшонами, респираторы и светозащитные очки. Их иерархическую принадлежность выдавали только эмблемы над правым грудным карманом комбинезона. У самого младшего был череп, у второго в группе Ульриха такой же череп, но уже на фоне двух параллельных горизонтальных костей, и у командира эмблема подобная второй, но в белом оводе и в виде щита. Изображать свастики на комбинезонах для выхода на поверхность штурмовикам было запрещено, чтобы случайно свидетель нападения на красных Коим мог оказаться какой-нибудь сталкер не опознал их как людей из четвертого рейха. Хотя, конечно, только кто-нибудь никогда не слышавший о нацистах не смог бы догадаться, что это за люди в черной с черепами на груди и называющих друг друга прозвищами на немецкий манер. А уж о чем, о чем, о нацистах в метро слышали все, тем более сталкеры. Рудль задумчиво стоял у небольшого окошка подвала дома, что находился в Большом Кисловском переулке и в котором они пережидали день. Он вслушался вопли раненые Вичухи. — Ульрих, а ты что скажешь? — произнес он после долгого молчания. — Да лажа какая-то! Чтобы человек оседлал эту тварь, да еще и днем. Мне, мне что, почудилось это? — Раздраженно бросил Ганс. — Глюки, дружище, они встречаются чаще, чем люди верхом на Вичухах! — засмеялся Ульрих. — Логично, — кинул Рудель. Но вот человек, он сюда ползет. Его поддельники тут же вскочили со старой ржавой водопроводной трубы, на которой сидели до этого, и прильнули к окну. — Точно! — хмыкнул Ульрих. — Ничего себе! У него кровь! Гляньте! — А что тут удивительного? Если он навернулся с такой высоты, да еще после удара об стену? — подал голос младший. — Я же говорил! — Тише ты! Не ори! — Средний поморщился. — Хреново, что у него кровь! Стигматы сбегутся. Они не терпят дневной свет, возразил старший. Вечух боятся. Да солнце уже через час окончательно зайдет. А Вечуха может скоро и сдохнет. Слушай, пристрели его, пока он сюда не заполз. на лещит. Да и роже его глянь. «Похоже, что пархатый или чурка. Рудель обернулся и посмотрел темными стеклами своих очков на стекла очков соратника. Ты что же? Хочешь сказать, что не до человека? Охоси давать Вечуху? Тогда как мы, арийцы, прячемся от этой твари? От этих свиней все можно ожидать, убей его! Во-первых, не факт, что он ундермейндж. Во-вторых, надо выяснить, что произошло. Ползущий уже карабкался по небольшому склону обломках верхних этажей здания, в подвале которого прятались штурмовики. Он протянул правую руку к небольшому чернейшему окошку подвала и простонал. «Помогите!» «Откуда он знает, что мы здесь?» – испуганно прошептал Ганс. Рудель вытянул свою руку из окошка и, дотянувшись до пострадавшего, схватил его за ладонь. «Ульрих, ну-ка помоги!» Тот не заставил себя долго ждать и схватил незнакомца за вторую руку. Они втащили пострадавшего в подвал через узкое окно, и тот с жутким стоном рухнул на пыльный грязный пол. И кто такой? Откуда?» – строго спросил, склонившись над ним Рудель. «Помогите!» – простонал лишь тот в ответ. «Мы не помогаем, кому попало!» «Кто ты? И откуда?» «Помогите!» «Я знаю, как ему помочь», — усмехнулся Улерих, демонстративно тыкая в голову раненого стволом автомата. Бац, и все, и вдруг они услышали продолжительный, низкий и вибрирующий свист. «Твою мать!», — прорычал Рудоль. — «Этого нам еще не хватало!» «Что это такое?» Ганс теперь был совершенно испуган и быстро поворачивал голову, глядя то на одного своего подельника, то на второго. «Стигмат — Стигмат! — мрачно проворчал Ульрих. — Я же говорил! — Да, Ганс, ты смотри за этим калекой, а ты, Ульрих, за мной! Тут кроме этого окна только один выход в нашу секцию подвала. — Надо туда раньше, чем эта тварь войдет. Там его и встретим. Рудель передернул затвором Калашникова, поднял очки на лоб и нырнул в темноту подвального коридора. Ульрих последовал за ним. Ганс нервно расхаживал вокруг незнакомца, лежащего беспомощно на полу. «И какого хрена ты вообще сюда приполз?», — зло проговорил он. «Как тебя вообще угораздило оказаться на поверхности без маски, без очков, без комбинезона? Откуда ты вообще взялся?» «Послушай мне, надо сказать тебе что-то важное…» — тихо простонал незнакомец. «Чего?» – разраженно переспросил штурмовик. «Очень важно, надо сказать, наклонись ко мне!» «Чего? Чего ты там бормочешь?» Ганн стал на одно колено и приблизился ухом к лицу незнакомца, чтобы лучше его слышать. И, и внезапно, то с невероятной силой и быстротой схватил штурмовика одной рукой за горло, другой за затылок. «Не сопротивляйся!» Зловеще прошипел он.